Лана Ременцова «Шутка богов». «Капец!» — вытерлась и подошла к вещам. «Это что?» — указала на чулки, панталоны с рюшками и корсет. «Я помогу вам зашнуровать корсет». «О боже! У них реально панталоны!» «Это что за век?» «Пролог. Вертлявая молния цвета чернослива...» Похожая на огненную извивающуюся змею, расколола небо пополам. Оно то темнело, то разовело, то становилось фиолетовым в крапинку, смешиваясь салыми красками разбушевавшейся стихии. По быстро мокнущему асфальту бежала девушка. Золотистые вьющиеся волосы развивались за спиной. Глаза цвета нежных незабудок блестели. Возможно, от страха промокнуть до нитки или от усталости. А может, от предвкушения, как расположиться дома под шерстяным пледом с глинтвейном. Алые туфли на высоком каблуке не давали с легкостью спрятаться от внезапно начавшейся непогоды. Разгар лета. Самый солнцепёк. И тут такой ливень с громом и молнией. Это что? Ошибка богов? Пронеслось в сознании, как скоростная машина. Она верила в разную мистику и потусторонние силы, несмотря на начитанность научной литературой. Получила высшее филологическое образование и мечтала написать кандидатскую. Сегодня как раз ходила в центральную библиотеку, чтобы нарыть полезного материала. Прочла о древних цивилизациях и даже о инопланетных. Эта тема заинтересовала ее и решила набрать всего понемногу. А вечером или утром определиться, Внезапно сломался каблук, и она, поскользнувшись, начала падать в большую лужу. Твою мать! Одновременно раскат грома снова сопроводился молнией, ударив совсем рядом в дерево, которое сразу загорелось, как факел, треснуло пополам, и часть ствола упала на асфальт. А! -а, -а, -а прокричала девушка от неожиданности, и тут будто из ниоткуда ее подхватила крепкая мужская рука. Что и как это произошло, она не поняла. Вокруг все стало мутным, как в запотевшей банке. Гром уже гремел как-то глухо. Ей показалось, что дождь закончился. Посмотрела под ноги и увидела не лужу, в которую падала, а яркую зеленую траву. И такую сочную, что если бы была козой, то тут же заживала бы ее.